Неприятный разговор. Недолго пришлось дожидаться Андрею Андреевичу вызова на ковер в кабинет директора. Егор Федорович проверил, как идет подготовка к юбилею, обнаружил множество косяков, и все они были на совести его заместителя. Экспозиция в домике Соловьева не сделана. Концерт не готов. Ни одной реконструкции, которая бы рассказывала об истории лагеря, тоже не было. А то, что Птичкин успел сделать, можно было назвать только кое-как. А тут еще эта вопиющая история с бюстом Пушкина, который один из артековцев облил зеленой краской. Полное безобразие и только. Пока Птичкин в третий раз просматривал скандальное видео, Егор Федорович выговаривал ему по полной программе. «Я, Андрей Андреевич, вам не Курочкин, и ваши косяки исправлять не собираюсь». Чем вы занимались только времени? Почему ничего не готово?» Клюев забрал мобильник, нашел кадр, на котором Митя громко кричит «Как вы меня все достали!» и потряс телефоном перед лицом Птичкина. «А это что такое?» «Это просто из ряда вон!» Что мог ответить на это Андрей Андреевич? Только пожал плечами и сказал. «Понял. Накажем». Тут Клюев и вовсе вышел из себя. Что значит накажем? Как вы себя с детьми-то ведете? Это не наши методы. Разве вы не чувствуете, сколько в нем злости? Надо разобраться, почему. Тот вы знаете, как должно быть в Артеке. Просто отправьте его домой и все. Андрей Андреевич искренне не понимал, что этот новый директор на него взъелся. Можно подумать, первый раз такая история. За последний год Птичкин двоих таких недовольных домой отослал. Правда, от Сергея Сергеевича истинные причины тогда пришлось утаить. Курочкина как раз в этот момент в лагере не было, он ездил в командировку в Москву. А когда вернулся, Птичкин сказал, что ребятам якобы срочно надо было заниматься с репетиторами, и поэтому они уехали. Проверять Курочкин не стал, и эти случаи забылись. Но сейчас, похоже, повторить свой трюк Андрею Андреевичу не удастся. «Как у вас все просто!» — продолжал возмущаться Клюев. «Вместо того, чтобы понять, что у парня на душе...» «Да с директором только назначили», — отбрыкивался Птичкин. «А вы уже, можно подумать, знаток детских душ». «Ну, знаете...» — Егор Федорович закусил губу. «Это уже ни в какие ворота не лезет». «Я думал, может, не стоит, но...» Клюев взял ручку и занес ее над листом бумаги, лежащим на столе. «Не выдержали», — улыбнулся Птичкин. «Увольняетесь?» «Вам еще и весело», — Егор Федорович покачал головой. «Ставите под угрозу юбилей Артека и еще шутки шутите? Сейчас вы получаете строгий выговор. А потом на комиссии я подниму вопрос о вашем увольнении». Андрей Андреевич даже присел от такой новости. Это просто в голове не укладывалось. «Уволить его!» самого Птичкина, который был главным достоянием лагеря. «Да на мне тут все держится! Я здесь не первый день работаю, в отличие от некоторых. Вы, кстати, первый день на посту, а уже такие заявления делаете!» «Я, может, только и начинаю свой путь как директор, но, в отличие от вас, о детях думаю и уважаю традиции Артека». Несколько секунд Клюев и Птичкин напряженно смотрели друг другу в глаза после чего Егор Федорович, не отводя взгляда, поставил на бумаге свою подпись и резко положил ручку на стол. «Да уж, хорошенький разговор у Андрея Андреевича с новым директором выдался. Ничего не скажешь».